Глава 38 Ответ был получен в срок, утром следующего дня. Выглядел он, как небольшой караван слуг, загруженных имуществом хозяина, прибывших на пристань к порту русского парусника. Хозяином был сам наместник. Знать Таврики правильно восприняла слова Васильева. Наместник решил не искушать судьбу и помочь решению вопроса в правильном ключе. Возможно, это было не совсем по его статусу, но, тем не менее, он оказался на борту Баркентины. Ветер был попутный, и через полтора дня Баркентина оказалась на рейде столицы империи. Нужно сказать, наместник провел это время весьма деятельно. Он осмотрел все судно, включая трюмы. Не пустили его в два помещения – радиорубку и дизельную. Понятно, он вряд ли бы понял, что это, но плодить вопросы, на которые трудно было ответить, не хотелось. Сейчас на носу Баркентины стояли четверо и наслаждались великолепным видом гигантского города в лучах заката. Константинополь. Внушал. Васильев на миг представил себя на месте какого-нибудь крестьянина из глухих лесов, впервые узревшего это чудо. И поежился. Это было круче, гораздо круче, нежели ощущение российского провинциала, приехавшего в Москву. Его современник хотя бы по телевизору ее уже видел и морально был готов, а человек 9 века из глубин вековых лесов. Хотя от чего далеко ходить? Вот он, этот человек из Чащобы. Будущий посол Руси в империи. Чистота сравнения подпорчена тем, что он хотя бы Вязьму уже видел, но тут важны и масштабы. А Вязьма в лучшем случае по площади тянула на один из районов этого мегаполиса. Пусть и достаточно благополучный, если не элитный но точно не самый большой. Будущий посол был младшим сыном одного из богатейших купцов Смоленска, отказавшийся к радости его родственников от доли в наследстве и совсем юношеским энтузиазмом кинувшийся в поглощение знаний, предоставленных выходцами из 21-го столетия. Естественно, кроме образования требовалась и верность Родине. Проверен на полиграфии он был неоднократно. Единственным его недостатком была молодость, 21 год. Но, как известно, этот недостаток проходит сам собой со временем. Тем не менее, в помощники ему дали старика, инвалида, бывшего ярла, которого в конце жизни подвела удача, и он остался и без Хирда, и без Рода. Вот он-то будущий посол, сейчас оглушенный видом гигантского города и стоял молча с приоткрытым ртом. «Я бы порекомендовал...» Наместник виду столицы империи приосанился, и в его голосе проскользнули покровительственные нотки. «Поднять флаг наместника Таврики!» «Зачем?» — поинтересовался Васильев. «Вон!» «Видите?» — наместник указал рукой в сторону пристаней. «Пустые причалы. Туда могут встать только суда чиновников империи, прибывших по распоряжению императора или с важными вестями. Остальным положено самим решать этот вопрос. Вот чтобы не встать где-нибудь рядом с кучами гниющих рыбьих потрохов, я предлагаю поднять мой флаг». «Хорошее предложение. Только где нам взять-то его?» Наместник величественно поднял руку, и к нему тут же приблизился один из его слуг. Тот шепнул ему, и через минуту в руках наместника оказалось полотнище флага. Еще через минуту оно уже развивалось за кормой Баркентины, рядом с государственным флагом Руси. Баркинтина двинулась к имперским причалам. Надо отдать должное. Помощь наместника оказалась как нельзя кстати. Васильев, Леонтий и посол оказались на приеме в императорском дворце через неделю. Это при том, что многие добивающиеся аудиенции обивали пороги чиновников иногда месяцами. И не всегда успешно. Прием делегации Руси оказался исключительным и не имевшим в настоящее время аналогов. Когда Васильев ознакомился с процедурой представления делегации императору, то, не раздумывая, отказался, чем поверг в шок императорского чиновника. Пришлось объяснить, что падать Ниц не ни он лично, как человек, не тем более как посланник царя Руси, Никто другой из их делегации не станут». Наместник, присутствующий при этом разговоре, побелел. Ошарашенный чиновник откланялся и отправился в императорский дворец. «Если б я знал, что такое произойдет, никогда бы не согласился ходатайствовать за вас» и наместник в несколько глотков осушил стоявшую перед ним чашу с разбавленным вином. «Ни за какие деньги!» — добавил он, отдышавшись. «Что так?» — спокойно поинтересовался боярин. Леонтий переводил, стараясь оставаться безучастным. «Вы! Вы! Вы оскорбили автократора!» Лицо наместника покраснело от негодования. «Вы носите пурпурные плащи, это императорский цвет! Вы отказываетесь от процедуры чинопочитания!» «Ну так!» — перебил его Васильев. «Москва, Третий Рим!» «А!» — наместник подавился фразой. «Как?» «Какой третий Рим?» Василий все так же спокойно пояснил. «Это я так. Слово пришлось». И, наклонившись через стол к наместнику, продолжил серьезным тоном. «Давайте расставим точки над «ай». Мы не набиваемся в друзья, а тем более в слуги. Мы готовы с империей поддерживать отношения только на равных». «С взаимным уважением. Если империю это не устраивает, то на, как мы называем, Византии, свет клином не сошелся. Я получил сообщение из Вязьмы, что у наших представителей все очень неплохо складывается в отношениях с арабским халифатом». Васильев немного преувеличивал, но лишь немного. Установление связей с торговой гильдией арабского мира никак не тянуло на межгосударственные отношения. Однако он прекрасно понимал, что при известной доле инициативы до этого уровня один-два шага, особенно если предложить дружбу против Византии. А дальше история может измениться. И Константинополь падет не через пятьсот с лишним лет, а гораздо раньше. Повторяю еще раз. Мы предлагаем дружбу на равных условиях. Ну или как минимум взаимный нейтралитет. Если императора это не устраивает, то, как у нас говорят, спасибо этому дому, пойдем к другому. Выбор за вами. Васильев, а за ним Леонтий, встали и вышли из каюты наместника. Этот разговор наместник передал во дворец. После трехдневной паузы им все же был назначен день приема логофетом дрома. Прием проходил не в Магнаврском дворце, как обычно в таких случаях, а в обычном большом кабинете и без подобающих церемоний. Возможно, этим чиновники или сам император хотели унизить царскую делегацию, но Васильева это нисколько не задевало. Он согласен был обменять падение ниц на эту простоту. Зато это подогрело интерес к делегации буквально всех обитателей императорской резиденции. Более того, зал, где шло обсуждение договора, посетил сам император. Когда он вошел, все встали. Имперские чиновники согнулись в низком поклоне. Васильев лишь учтиво склонил голову. Леонтий, по вбитому с детства в подкорку преклонению перед именем императора, неважно, кто им был, лишь в последний момент пересилил себя, чтобы не последовать примеру слуг. Поэтому поклонился ниже, нежели боярин, но не так, как слуги». Посол, по-видимому, испытывал те же самые чувства, потому как поклонился так же, как и Леонтий. Император прошел мимо, занял стоявшее отдельно кресло и стал молча рассматривать посланников. Не вмешиваясь в разговор его помощника с представителями очередного государства варваров, мечтавших получить благосклонность империи, это читалось на его лице. Васильев был уверен, что всю необходимую информацию по Руси император получил и наверняка отметил необычность ситуации, но отменно отыгрывал роль скучающего господина. Но сам факт его присутствия доказывал его интерес к происходящему. С логофетом Дрома обсудили без особых споров все технические вопросы. Видимо, подарки, предназначенные для предварительной смазки дела и переданные наместнику, действительно дошли до адресатов и понравились. Если бы не необходимость перевода, все закончилось бы гораздо быстрее. Вопрос возник лишь в конце, и задал его присутствующий при переговорах и молчавший до сего момента священник. Ранг его и должность Васильев не знал, но мог предположить, что этот человек, вхожий в ближний круг императора, занимает далеко не последний, если не высший пост в иерархии Константинопольского патриархата. «Почему в вашем царстве запрещается строить церкви?» «Точно так же, как и синагоги и мечети», — ответил Васильев и добавил. «Наше убеждение — религия способна разделять людей». А в нашем государстве имеются люди, простые и занимающие государственные должности, разных конфессий. И мы не можем себе позволить разъединить их по религиозному признаку или тем более выделить кого-либо. Нам люди ценны сами по себе и не по их выбору богов, которым они поклоняются». «Но ваш царь помог языческим волхвам в строительстве места поклонения идолам. Мы живем на земле, где люди поклоняются своим богам», – развел руками Васильев. «Это основное население, и царь лишь им помог. Однако в столице царства нет религиозных объектов и в окружении Сергея Владимировича нет религиозных деятелей». В то же время люди имеют право молиться своим богам по их выбору, и это является их личным делом, не влияющим на их место в структуре государства. Васильев обратил внимание Ромеев на второго члена русской делегации. «Князь Муромский Леонтий Иванович Теодоридис, христианин по вероисповеданию. Под его рукой два города» царь ему всецело доверяет и никто не интересуется висят ли у него дома иконы и сколько раз в день он молится точно так же царь относится и к бывшим кочевникам, мусульманам и иудеям, получившим из рук царя титулы ханов и князей и ровно такое же отношение к варягам нурманам, литвинам и кривичам сами понимаете у них свои боги там где мы живем Людей мало, и они все для нас ценны, независимо от богов, которым они молятся. Такова политика нашего государства. «Можно ли будет на территории поместья нашего посольства построить церковь?» Задал вопрос после паузы священник. «Наш посол – язычник, его помощник тоже, плюс охрана посольства – войны с берегов Варяжского моря». Как вы отнесетесь, если в центре вашего города мы откроем святилище Перуна или Одина? Священник поморщился и больше в беседе участия не принимал. Когда все технические и процедурные моменты были согласованы, неожиданно вступил в разговор император. Скажите, какие планы вашего государства на территориях, граничащих с империей? Вы разгромили нашего союзника. Казарский Каганат. Но не стали его уничтожать окончательно. Это говорит о дальновидности царя Сергея. Однако слабый Каганат рано или поздно станет добычей халифата. Каковы будут ваши действия? Вы можете ответить нам на этот вопрос? «Могу, ваше императорское величество». Вы правильно оценили выгоду для нас иметь Каганат в качестве подушки между нами и халифатом. Поэтому мы будем оказывать всемерную поддержку Каганату, несмотря на недавнюю войну. Выход на наши границы арабов, вполне допуская, что наши холодные и пустынные земли их и не прельстят, обязательно вызовет военные столкновения, что даже при благоприятном развитии для нас этой ситуации все же нежелательно. «Слишком несопоставимы мобилизационные ресурсы нас и арабов». «То есть нашу империю вы рассматриваете в этом же ключе?» Сделал вывод император. «У нас нет интересов, кроме торговых, южнее северного берега Понта, при условии добрососедских отношений с империей», дипломатично ответил Васильев. «Проливы». Задумчиво произнес император. «А если у нас внезапно все станет плохо, и халифат займет всю Малую Азию и возникнет угроза падения империи, какова будет ваша позиция?» «Это будет зависеть от наших отношений с вами. Если между нами все будет хорошо, то у нас есть поговорка «От добра добра не ищут» и хорошему соседу следует помочь. Император задумчиво промолчал. После визита во дворец появилось множество дел. Осмотрели усадьбу, которую императорский двор предоставил в качестве резиденции. Это был хороший каменный трехэтажный дом с просторным двором и множеством хозяйственных построек, обнесенный высоким каменным забором. В доме с удобством разместился посол, пять десятков северян охраны и привезенный обслуживающий персонал. Как обычно, под крышей разместились радисты. С наместником отношения снова наладились. Видимо, ему не поставили в вину неуступчивость делегации Руси в вопросах чинопочитания. Тема разговора о заходе в Амесос возможность которого фактически исчезла ввиду вышеуказанных обстоятельств, вновь стала актуальной. Леонтий все время проводил с Васильевым, однако несколько раз ему удалось вырваться в город. Без особых планов. Просто посмотреть столицу империи, про которую много слышал, но в которой ни разу не довелось побывать. Однажды после того, как он прогулялся по городскому рынку, Он возвращался в резиденцию. Уже немного ориентируясь в этом муравейнике, он решил срезать путь и пошел кварталами, не отличавшимися богатством. Идя, размышлял над отличиями Константинополя, Вязьмы и Мурома. С одной стороны, эти города были просто несопоставимы между собой. Константинополь насчитывал более тысячи лет с момента возникновения. Муром несколько десятков лет, а вязьма всего несколько лет. С другой это были города, независимо от размеров и численности населения. Идя по улице Леонтия обонянием ощущал все прелести скопления большого количества людей, запахов нечистоты помоев. Вынужден был внимательно смотреть куда поставить ногу потому что следы жизнедеятельности животных покрывали мостовую чуть ли не сплошным ковром. Они редко попадались и человеческие. Леон усмехнулся. Муром не мог похвастаться каменной мостовой, каменными зданиями, пока не мог. Но вот деревянные тротуары уже были, и они были чистыми. В каждом дворе имелась баня и отдельное отхожее место. Помои на улицу не выливались, и, соответственно, запахи радикально отличались. Неожиданно до его слуха донеслись слова, которые заставили насторожиться. Два мужских голоса позади громко, не стесняясь, уверенные в том, что иноземец их не понимает, Спорили о том, как поделить имущество идущего впереди Леонтия. Леонтий был одет по русской моде. Шапка с оторочкой с обольем мехом. Жарковато, конечно, но зато не видно вшитого в нее небольшого стального шлема. В бою он бесполезен, но вот внезапный удар дубинкой по голове сзади выдержит без сомнения. Дорогая шелковая рубашка ярко-красного цвета на пуговках и с нагрудными карманами. Широкий кожаный пояс. Удобные штаны тоже с карманами, в том числе потайными. И кожаные сапожки на удобных каблуках с железными вставками в носках. Но главное – легкая бриганта поверх рубашки, внешне неотличимая от обычной жилетки. Все это отчасти скрывал плащ темно-фиолетового цвета. Надо сказать, одежда, производимая на Руси, имела ярко выраженные цвета, недоступные по насыщенности другим производителям. Весь этот костюм добропорядочного мужчины завершали небольшая абордажная сабля из крама САКС. Но это было столь же естественным, как и наличие члена у мужчины. Видели ли это незнакомцы? То, что находилось на поясе чужеземца, однозначно да. Остальное им было неважно. Наличие оружия грабителей не пугало, это было привычно. Тем более, что оно никак не могло спасти от неожиданного нападения сзади. А то, что она будет и начнется ударом дубинкой по голове, он был уверен. Вот разговоры стихли. Нет, незнакомцы не отстали. Просто видимое имущество уже поделено, и наиболее удачливый из двоих уже наверняка догоняет Леонтия, готовясь нанести удар по голове. Почему Леонтий был уверен, что на него заготовлен именно удар по голове дубинкой, а не, например, нож в спину? Жадность. Простая человеческая жадность. Одежда с дырой от ножа и залитая кровью стоит намного дешевле. Леонтий напрягся, стараясь это не показать. Он не поменял шаг и никак не обозначил того, что все понял. Мог он избежать того, что сейчас произойдет? Наверняка, да. Мог повернуться, посмотреть на грабителей и на их общем родном языке пояснить, что он сейчас с ними сделает. На этом все и закончится, для него закончится. Эти люди просто откажутся от задуманного в отношении него, но сделают это с кем-то другим. Они иначе не могут, это их жизнь. И остановить их может и должен именно он, Леонтий, спасая этим жизнь неизвестному». Леонтий, ожидая удара, внезапно почувствовал, как забилось сердце, погнав кровь по жилам, и понял, что давненько он этого уже не испытывал и даже скучал по этому чувству, забыв о нем за организационными и повседневными заботами. И сейчас в нем снова пробуждался тот, кем он был долгие годы. «Воин!» Он даже почувствовал, что помолодел. Удар. Сильный удар. небудь металлической вставки, он бы упал на землю без сознания. В этом не было сомнения и у грабителя. С шагом вправо-вперед и разворота Леонти прямо из ножен нанес удар саблей, перерубая еще вытянутую руку незадачливого грабителя. Успел заметить крайне удивленные его глаза. Секундой позже он был снесен ударом левой ноги в грудь. В трех шагах позади первого, тоже с широко открытыми от удивления глазами, стоял второй. Краем глаза Леонтия отметил, что переулок, до этого момента довольно оживленный, странным образом опустел. Он уже перешагивал через битого с ног, когда стоявший грабитель повернулся и бросился бежать. Леонтий точно знал, что в беге ему не выиграть, да и не хотел гнаться. Он просто перехватил клинок и метнул его, как копье. Попал! Как говорят на Руси, мастерство не пропьешь подойдя к хрипящему и пускающему кровавые пузыри упавшему с разбега грабителю, вытащил глубоко засевшую в теле саблю. Посмотрел внимательно на рану и одним движением клинка взрезал умирающему горло. Потом повернулся к первому. Тот оказался крепким парнем. Он уже поднялся и, зажав истекающую кровью культю, висящей на остатках кожи руки, На заплетающихся ногах брел куда-то подальше в переулок. Вытерев саблю обгонизирующий труп, Леонтий вложил ее в ножны. Гнаться за одноруким он не стал. Смысла в этом не было. Тот либо помрет от потери крови или заражения, либо выживет, но жизнь без правой руки ему раем точно не покажется. Странно, Но настроение у Леонтия точно улучшилось. И далее он бодрым шагом двинулся к порту.